Ответы родителей не только показывают высокий авторитет в их глазах учительской профессии, но и дают снизу основные направления в работе по повышению этической культуры учителей. В-третьих, обращает на себя внимание совпадение многих родительских ответов с требованиями к учителям и классным руководителям, которые содержатся в уставе средней общеобразовательной школы в материалах Всесоюзного съезда учителей. Когда мы говорим о сочетании доброжелательности и требовательности учителя, то надо подчеркнуть, что такое сочетание невозможно без знания того психологического климата, в котором живет ребенок. Причины многих особенностей характера и поведения школьника заключаются в свойствах семьи, ее составе, традициях, стиле взаимоотношений, деловых и моральных качествах родителей. Тут все надо учитывать. Индивидуальные особенности ребенка, состояние здоровья, своеобразие темперамента и нервной системы, интересы и наклонности. Вот почему в нашей школе мы уделяем самое серьезное внимание изучению семьи. Требуем, чтобы учитель при содействии школьного врача хорошо представлял себе состояние здоровья учащихся. Знание семьи – помогает согреть полагающиеся нам по штату такт и вежливость сердечным человеческим участием. А еще дает возможность умножать родительский актив. Мы открываем замечательных людей, которых привлекаем к участию в учебно-воспитательной работе школы. Здесь и выступления перед учащимися родителей, перед веков производства, участников Великой Отечественной войны, организация спортивной, туристской и экскурсионной работы, помощь в оборудовании и оформлении школы и учебных кабинетов, создание кружков и клубов по интересам, организация детского питания, поддержание в школе чистоты и порядка, развитие художественной самодеятельности, работа по профессиональной ориентации, обследование семейно-бытовых условий учащихся и оказание материальной помощи. Индивидуальное шефство над трудными детьми и семьями, снабжение учащихся учебниками, хозяйственная подготовка школы к новому учебному году, работа с детьми по месту жительства и другое. Активная помощь родителей школе является надежным резервом повышения эффективности учебной и воспитательной работы педагогического коллектива. важным звеном в осуществлении всеобщего среднего образования подрастающего поколения. Дети в школе в коллективе Воспитание в коллективе как ведущий принцип и действенное средство коммунистического воспитания вытекает из благородных целей нашего общества. Индивидуализм чужд самой сути социалистических общественных отношений. Ростки коллективизма, товарищества, взаимопомощи, активной жизненной позиции могут подняться, окрепнуть и дать плоды лишь на соответствующей почве, в соответствующей среде. Конечно, такой средой может и должна быть советская семья, но индивидуальное домашнее воспитание, как считал Макаренко, не может заменить ребенку всего богатства общественных связей и отношений. Социалистический коллектив вообще, и детский, воспитательные, воспитательный, в частности, является той идеальной моделью микросреды личности, которая позволяет наилучшим образом воспитывать коллективиста-общественника, труженика, патриота и гражданина. Однако мы должны учитывать, что детский коллектив автоматически не становится коллективом-воспитательным. Для того, чтобы он стал таким, Педагогам приходится затрачивать много организаторского труда духовных сил. Поддержка семьи в вопросе создания и укрепления коллектива классного, пионерского, комсомольского, общешкольного жизненно необходима. С первых страниц букваря в сознание ребенка входят понятия родина, революция, мир, труд, партия, Ленин. В процессе систематического усвоения знаний все более глубоко и разносторонне познается детьми картина объективного мира. Диалектика жизни во всех ее проявлениях формируется их моральное сознание.